64. -й. Сказание о царе Самаке и сыне его Джанту. Был в стране Панчалов славный царь по имени Самака, от лунного рода. У него было сто жен, и все они были беззаветно преданы государю. Царь очень хотел иметь сыновей, но проходили годы, а жены его оставались бездетными. И вот когда царь Самака уже состарился, одна из жен наконец родила ему сына и давнее желание государя панчалов исполнилось царевичу дали имя джанту и мальчик рос нежно любимый всеми женами самаки они всячески заботились о джанту с радостью исполняли каждое его желание и дни юного царевича протекали в забавах и удовольствиях как то раз царского сына укусил в бедро муравей, и Джанту громко вскрикнул от боли. Все жены государя взволновались, окружили царевича и запричитали, и великий шум поднялся во дворце. Когда царю Самаки доложили, что муравей укусил его сына, он в волнении и испуге поспешил со всеми своими советниками в женские покои. Но оказалось, что с Джанту не случилось ничего страшного, и боль у него уже прошла без следа. Тогда Самака вернулся к делам царского совета, сетуя на горькую судьбу отца, у которого всего один сын. «Уж лучше бы быть мне совсем бездетным», — сказал Самака своим советникам. «Когда у тебя всего один сын, тревога о нем постоянно давит на сердце, ведь страшно его потерять». Всю жизнь я стремился иметь много сыновей. Жены мои все здоровы и желают потомства, и все они, кроме одной, остались бездетны. Только одного сына они подарили мне к старости. Печальна судьба государя, вступившего в преклонные годы, но не имеющего многочисленного потомства. А ведь и жены мои становятся с каждым годом все старше. Неужели нет средства избавить меня от этой печали я готов на любые испытания ради того чтобы каждая из моих жен принесла мне по сыну на эти слова царский жрец мудрый брахман искушенный в науке обрядов отвечал самаке что средство такое существует но оно жестоко и потребует от тебя великой силы духа и твердости государь сказал жрец Царь Самака, согласный на все ради обретения потомства, повелел Брахману открыть ему это средство. Тогда Брахман сказал, «О, государь, ты должен принести в жертву Джанту, твоего первого и пока единственного сына. Если ты сделаешь это, жены принесут тебе спустя некоторое время сто других сыновей, прекрасных и отважных». В тот час, когда пламя жертвенного костра охватит тело Джанту и жены твои вдохнут дым жертвоприношения, они почувствуют тяжесть в теле, и каждая из них родит тебе по сыну. А первенец твой Джанту обретет новое рождение в чреве своей матери. Ты узнаешь его по золотой родинке на спине». Так велико было желание царя Самаки иметь многочисленное потомство, что он дал согласие принести Джанту в жертву. Верховный жрец приказал брахманам развести огонь на алтаре и приготовить утварь для жертвенного обряда. Потом он отправился на женскую половину дворца за Джанту. Когда жены царя узнали о готовящемся жертвоприношении, скорбь, Ужас и жалость охватили их. Они толпой окружили джанту, не хотели отдавать его суровому жрецу. Но тот силой вырвал царевича из рук рыдающих женщин, привел его к алтарю и принес в жертву, творя заклинание. И как предсказал жрец, когда жены царя Самаки вдохнули дым жертвенного костра, они почувствовали в теле неведомую им раньше тяжесть, И через десять месяцев каждая из них родила царю по сыну. И Джанту снова родился у своей матери, как было предсказано, и он почитался среди сыновей Самаки самым старшим. И жены государей любили его, как и прежнего Джанту. Спустя некоторое время жрец, принесший в жертву юного Джанту, умер. А вскоре после того расстался с жизнью и престарелый царь Самака. После смерти царь, направляясь в небесное царство Индры, проходил через страшные владения Ямы. Там он увидел своего верховного жреца, который горел в пламени неугасимого костра и корчился в нестерпимых муках. Царь Самака узнал от него, что он терпит эту кару за то, что принес жертву царевича Джанту. Тогда Самака пожелал разделить с ним его муки ибо почел несправедливым, что за общую их вину расплачивается один брахман. И царь, и брахман оба горели в пламени костра в обители Ямы, пока не очистились от прегрешений. Тогда царь справедливости отпустил их обоих в небесные пределы.